«Стоило сделать крюк, чтобы увидеть рожу Солина. Хотя майор знал, что она и с утром выходит из флёри, он никак не ожидал увидеть её в своём кабинете. Вероятно, полагал, что она воспользуется освобождением, чтобы продолжить расследование в одиночку». А тамри, Солина. Это всего лишь я». Он воздел очки на лоб. «Вообще-то ты меня удивила». «У нас ведь договор, так?» Он неопределённо помахал рукой. «Ну, знаешь, в наше время договоры...» Она придвинула стул и села напротив него. Он по-прежнему держался вполне корректно, но с прохладцей. Она поставила локти на стол и ринулась в бой. «Я под судебным надзором. В понедельник мне надо быть у судьи, и я вполне могу снова загреметь в тюрягу. Если этого не случится, то меня благодаря любезности моего отца сошлют в Бордо». Так что мне остаётся только сегодняшний день и выходные, чтобы продвинуться в расследовании. Солина улыбнулся. До него стало доходить. — Вот что я называю шилом в заднице. — И стоит поторопиться, пока мне не засадили его по самое неболуй. Он расплылся в улыбке. — Ну, а твои успехи? — продолжила она. Солина нерешительно поморщился и снова принялся крутить обручальное кольцо. «Да, никаких. Не считая того, что безымянная утопленница действительно Медина Малавой. Мы взяли образцы ДНК у нее в квартире». «Вы ее эксгумируете?» «Чего ради. Про покойницу лучше забыть. А вот что касается ее делишек при жизни, то тут все по нулям». «Вы отследили ее последние контакты?» «Мы даже не уверены, в какой точный день она исчезла». К тому же у неё дома не нашлось ни записной книжки, ни ноута. Их забрал то ли Януш, то ли кто-то другой ещё до него. Есть детализация её звонков? Скоро будет. Но что-то мне подсказывает, что для клиентов у неё был другой номер. А банковские счета? Тоже ничего особенного. Проститутки предпочитают наличку. Опрос соседей? У неё в квартале он ничего не дал. «Никто ее не видел. Она вела ночной образ жизни». «Ведь она еще и училась». «Похоже, клиенты чаще видели ее голую задницу, чем преподы и ее золотистые локоны». Грубость Лысого ее раздражала, но у полицейских, как и в жизни, близких не выбирают. «А сутенер? Клиентура?» «Ищем». «Связывались с ОБС, Гоптл?» приемники легендарного отдела нравов, отдел по борьбе со сводничеством и главный отдел по борьбе с торговлей людьми, основные органы по отмыванию грязного белья Франции. «Нет», — отрезал Салина, — «сейчас мне их помощь ни к чему». «Никто не знает, что труп удалось идентифицировать». Она и улыбнулась. Несмотря на свое положение, а точнее именно из-за него Салина одинок, Больше, чем медведь, возвращенный в заповедник. Решив раскрыть это дело в одиночку, он не мог никого просить о помощи. Теперь ему без нее не обойтись. «Соль», — она впервые назвала его этим прозвищем, которое ему очень шло. «Мне нужен кабинет, комп с интернетом, машина и два нормальных помощника. А еще позвони в комиссариат на площади инвалидов и хоть лопни, но устрой так, чтобы ты стал моим надзирающим офицером». «А ты не треснешь, детка?» «Со мной», — сказала она, пропустив его реплику мимо ушей. «Ты получишь результат меньше, чем через сутки». Салина хранил молчание и все теребил свое обручальное кольцо, словно анонировал. Она стояла на своем. «Я для тебя единственный шанс добиться того, чего ты хочешь. Твои парни не подготовлены для того, чтобы заниматься уголовным расследованием» ты никому не можешь обратиться, а в понедельник прокуратура назначит судью, который передаст дело уголовки. Он по-прежнему молчал. Ты с самого начала это знал, потому и приходил ко мне в тюрягу. Лицо Салина напряглось, на лбу залегли морщины. Его мысли можно было читать как открытую книгу. Так да или нет. Салина расслабился и захохотал. «И что тут смешного?» — насторожилась Анаис. «Да вспомнил твоего папашу». «При чем тут мой папаша?» «Нелегко ему пришлось с такой дочкой». «Он тоже не подарок. Так ты дашь то, что мне нужно, или нет?» «Пойди принеси себе кофе, а я пока все устрою». Она молча вышла. Коридоры с ковровым покрытием, кондиционеры... Тусклые светильники чем-то напомнили ей изолятор, разве что осовремененный. То же самое заключение. Ни красок, ни контактов с внешним миром, ни свободы. Стоя перед кофейным автоматом, она искала мелочь. У неё дрожали руки, но на сей раз от приятного возбуждения. Она приняла решение разделить расследование пополам. Парни из Абоб пусть занимаются тем, что связано с Мединой. Для себя она приберегла след, о котором никто не знал. Да геротипы. И ни слова Салина. Ей нужно закрепить за собой преимущество перед этими мужиками. Кофе потёк в стаканчик. Первый глоток обжёг ей глотку. Второй пошёл лучше, но никакого вкуса она не почувствовала. В измученном желудке что-то урчало и булькало. Она не ела уже... Хм, Сколько же времени она не ела... Когда она вернулась в кабинет, Салина был не один. Рядом с ним стояли двое громил с повадками отморозков. «Познакомься с Готом Фитоном и классиком Сарнуа. Мои лучшие ребята. Они будут помогать тебе до понедельника». Анаиса окинула их взглядом. Первый — тощий небритый дылды в грязных джинсах, темных кроссовках и черной куртке, из-под которой выглядывала майка с вытянутой физиономией Игги Попа. Со своим коротким хвостиком на затылке и жирно подведенными глазами он выглядел законченным нариком. Второй, такой же высокий, но вдвое тяжелее, был в фирменном измятом костюмчике, запачканном галстуке и с трехдневной щетиной, плохо сочетавшейся с его короткой стрижкой ежиком. Табельное оружие у обоих демонстративно висело на поясе. Ей они сразу понравились. Эти неформалы напоминали собственную ее команду в Бордо. И в то же время она сразу поняла, что для уголовного расследования они подходят не больше, чем она для вышивания крестиком. Чемпионы по мордобою, а не по рутине, без которой вследствие не обойтись. «А кабинет?» «Рядом со мной. Я с тебя глаз не спущу. Ты пальцем не шевельнёшь так, чтобы я не узнал». Она подумала о догеротипах и поискала лазейку, но ничего не нашла. Решай, заключил Салина, хотя выбора у тебя нет.